Как развивается ваш ребёнок с первой по четвёртую неделю? Всё время, пока вы работаете, гуляете, отдыхаете или спите, внутри вас происходит чудо. Одна неделя. Яйцеклетка встречается со сперматозоидом и происходит оплодотворение. Как только сперматозоид проникает в яйцеклетку, происходит оплодотворение. Обычно это случается в верхней части одной из фалопиевых труб. В момент оплодотворения определяется пол будущего ребёнка. Из одних сперматозоидов развиваются мужчины, из других — женщины. С самого начала оплодотворённая яйцеклетка содержит в себе полный генетический набор — 23 хромосомы от матери и 23 хромосомы от отца. Иногда двумя сперматозоидами оплодотворяются две яйцеклетки, что приводит к появлению на свет двуяйцевых близнецов. Реже одна яйцеклетка оплодотворяется одним сперматозоидом, а затем делится на две части, в результате чего рождаются однояйцевые близнецы. Во время четырёхдневного путешествия по фаллопиевой трубе на расстоянии в 4 дюйма оплодотворенная яйцеклетка делится, и к тому времени, как этот будущий ребёнок добирается до матки, он состоит, по крайней мере, из 16 клеток. В первые 8 недель своей жизни Эти клетки называются эмбрионом, но большинство матерей предпочитают термин «ребёнок». Две недели. Имплантация. На седьмой день эмбрион, напоминающий по внешнему виду микроскопическую ягоду малины, находит подходящее место и имплантируется в слизистую оболочку матки, обычно в верхней трети или ближе к верхней части своего нового дома. Когда зародыш внедряется в пронизанную кровеносными сосудами слизистую оболочку, возможно выделение нескольких капель крови. Этот увеличивающийся росток новой жизни, который получил название бластоцит, начинает организовываться в группы клеток, в каждой из которых насчитывается несколько сотен. Некоторые из этих клеток укрепляются в рыхлой слизистой оболочке матки, другие собираются в группы, каждую из которых ждёт своя судьба. Матка, реагируя на присутствие эмбриона, начинает формировать зачаток плаценты, которая передаёт питательные вещества из крови матери, развивающемуся ребёнку, и удаляет продукты жизнедеятельности плода. По мере своего развития плацента начинает вырабатывать гормон ЧХГ — человеческий хорионический гонадотропин, который укрепляет слизистую оболочку матки И стимулирует рост эмбриона, поддерживая высокие уровни эстрогена и прогестерона. С развитием плаценты ЧХГ попадает в кровь матери. К концу второй недели при проведении теста на беременность в моче матери тоже обнаруживается этот гормон. Три недели плаценты и ребенок растут, уровень гормонов повышается. К этому времени менструация уже пропущена. Женщина может подозревать, что беременна, а повышающийся уровень гормонов в крови вызывает симптомы, подтверждающие ее подозрения. Гормоны беременности блокируют овуляцию яичников, и яичники при помощи гормонов дают сигнал гипофизу мозга больше не стимулировать менструации. За три недели одна единственная клетка превращается в несколько миллионов клеток, которые начинают дифференцироваться в три типа. Клетки, которые превратятся в нервную систему, кожу и волосы, клетки, из которых сформируется желудочно-кишечный тракт, клетки, которые дадут начало системе кровообращения, мочеполовой системе и скелетно-мышечной системе. К концу третьей недели у плода начинает биться рудиментарное сердце, имеющее форму трубки, а также циркулировать кровь. Четыре недели. Ребёнок обретает форму. За эту неделю ребёнок... Вырастает до размеров рисового зёрнышка и принимает изогнутую форму. Появляется пуповина с тремя отдельными кровеносными сосудами. На внешней границе крошечного тела ребёнка формируется ткань, из которой впоследствии разовьётся позвоночник. От тела отделяются крошечные отростки, которые должны превратиться в руки и ноги. Похожее на мяч сердца делится на две половинки и начинает качать кровь, почти сформировавшиеся главные кровеносные сосуды. Специализированные ультразвуковые аппараты позволяют даже наблюдать регулярное сердцебиение. Маленькие пятнышки на голове ребёнка указывают места, в которых будут формироваться глаза. Развиваются полушария головного мозга и зачаток спинного мозга ребёнка. Появляются рудименты таких органов, как трахея, пищевод, желудок, мозг, рот, печень, Желчный пузырь, щитовидная железа и мочевой пузырь. Удивительно, но к тому времени, как будущая мать приходит к врачу на первый осмотр, основные органы ребёнка уже сформировались. Проблемы, с которыми вы можете столкнуться. По мере того, как растёт ваш ребёнок, у вас появляются всё новые вопросы и сомнения. С вашим телом происходит нечто новое и необычное и вам есть о чём подумать. Вот несколько проблем, которые могут волновать вас на первых порах. Предполагаемый срок родов. Точную дату рождения вашего ребёнка предсказать невозможно, и это характерно для многих других аспектов подготовки к материнству. Это происходит потому, что дети в утробе матери растут с разной скоростью, как и после появления на свет. Ваш врач вычислит предполагаемую дату родов следующим образом возьмёт первый день вашей последней нормальной менструации, прибавит 266 дней или 38 недель средняя продолжительность беременности с момента зачатия, а затем ещё 14 дней, средний срок от первого дня последней менструации до следующей овуляции. Таким образом, врач получит ориентировочный срок рождения вашего ребёнка. Нельзя забывать, что расчёты эти приблизительны. Точный медицинский термин звучит так. Предполагаемая дата родов. Попробуйте выполнить следующие вычисления самостоятельно. Возьмите первый день вашей последней нормальной менструации. Например, 1 января. Прибавьте 1 год. 1 января следующего года. Вычтите 3 месяца. 1 октября. Прибавьте 7 дней, и у вас получится предполагаемая дата родов. 8 октября. Вы можете заметить, что вычисленная таким способом предполагаемая дата родов отличается от той, которую сообщил вам врач. Это происходит потому, что вы в своих подсчетах используете месяцы. Не во всех месяцах одинаковое количество дней. А врач пользуется таблицей, в которой срок беременности определяется в днях. Если вы абсолютно точно знаете дату зачатия, прибавьте к ней 266 дней, и точность ваших вычислений превзойдет Любые таблицы. Однако вам следует знать, что только 5% детей появляются на свет в предсказанный срок, а большинство женщин разрешается от бремени в промежуток плюс-минус 2 недели от предполагаемой даты родов. Понять, почему вычисление предполагаемой даты родов не может быть точным, вы сможете в том случае, если рассмотрите множество неопределённостей. Женщина не обязательно знает точную дату последней нормальной менструации. У женщин, которые недавно прекратили приём противозачаточных таблеток, могут наблюдаться нерегулярные месячные. И в этом случае трудно сказать, когда возобновились менструации и произошла овуляция. У некоторых женщин нерегулярные менструации вызываются другими причинами, и поэтому промежуток времени между началом месячных и овуляцией может быть меньше 14 дней. Даже если регулярность месячных не вызывает у вас сомнений, Длительность вашего менструального цикла тоже сказывается на точности расчётов. Чем ближе он к 28 дням, тем выше вероятность, что роды наступят в предполагаемый день. При более длинном цикле вы, скорее всего, родите позже расчётной даты, а при коротком цикле — раньше. Для некоторых женщин при определённых акушерских показаниях очень важно знать точную дату рождения. Если расчёты не соответствуют процессу роста ребёнка, Врач должен искать другие признаки того, что ваша беременность особенная — близнецы или проблемы с развитием ребёнка. Хорошей новостью можно считать то, что чем больше срок беременности, тем точнее врач может предсказать предполагаемую дату родов. Вот почему использование указанной ниже информации позволит вам подкорректировать расчёты по мере развития ребёнка. Во время ваших визитов врач будет измерять размеры матки, чтобы определить, соответствует ли развитие ребёнка ожидаемому. В среднем матка увеличивается в размерах и доходит до уровня пупка примерно за 20 недель. Недели, которыми врач измеряет вашу беременность, отсчитываются от первого дня последней нормальной менструации, а не от даты зачатия, и поэтому их оказывается примерно на две больше, чем действительный срок беременности. Не забывайте, что при описании развития ребёнка в этой книге Мы будем использовать реальный срок беременности с момента зачатия. Точно так же вы можете поступить при ведении собственного дневника. При помощи ультразвукового аппарата с доплеровским режимом врач способен услышать сердцебиение вашего ребенка, начиная с 12 недель. Большинство будущих матерей впервые чувствуют движение ребенка в период от 16 до 20 недель. Женщины, у которых эта беременность не первая, могут ощущать движение раньше, поскольку они знают, как отличить его от перистальтики кишечника. При необходимости врач проведёт одно или два ультразвуковых обследования между 16 и 20 неделями, чтобы использовать полученные данные для корректировки предполагаемой даты родов. Ультразвуковое обследование особенно полезно для вычисления предполагаемой даты родов у женщин с нерегулярным менструальным циклом. Точность ультразвукового метода зависит от срока беременности. В первые 12 или 13 недель ошибка в возрасте ребёнка может составлять несколько дней. В период от 16 до 20 недель погрешность увеличивается до недели или 10 дней. В третьем триместре, вычисленный при помощи ультразвука срок, может отличаться от реального на 3 недели. Для акушерских наблюдений — очень полезно определить точную дату родов на первых месяцах беременности. Обычно врачи придерживаются вычисленной даты, если нет убедительных и постоянных свидетельств, что она с самого начала не точна. Во многих случаях, когда женщина знает дату зачатия, предполагаемая дата родов, вычисленная на основе этой информации, оказывается точнее той, что определяется по началу последней менструации или по результатам ультразвукового обследования. Врач обычно использует срок, определенный по началу последней менструации, если он совпадает с периодом, вычисленным по результатам ультразвукового обследования. Если повторные ультразвуковые обследования указывают на другую дату, врач может изменить предполагаемую дату родов. Результаты, полученные при помощи ультразвукового обследования, могут быть неверными как для нормальных биологических вариаций, так и для ненормального развития беременности. Теория — это прекрасно, но факты говорят о том, что дети сами определяют дату своего рождения. Отметьте в календаре предполагаемую дату родов карандашом, поскольку её, возможно, придётся стереть и поставить отметку на другое число. Чтобы избежать разочарований последней недели «я не могу дождаться рождения ребёнка» или «я больше не в силах выносить беременность», можно отодвинуть предполагаемую дату родов на одну неделю. Таким образом... Вы получаете возможность радоваться, если ребёнок появится на свет раньше. Кроме того, вы избежите вопросов по телефону «Ты ещё не родила?», которые посыплются на вас на следующий день после того, как минует вычисленная дата родов. Другая стратегия, помогающая избежать беспокойства «Ваш живот растёт», «Ребёнок не торопится появляться на свет», «Настроение ухудшается». Заключается в том, что вы должны говорить всем, что у вас срок, к примеру, в начале января, а не 2 января. В середине января, а не 10 января. В конце января вместо 20 января. В начале февраля вместо 29 января. Попробуйте оперировать не днями, а неделями. Когда делиться новостью? Когда следует сообщить друзьям и членам семьи, что вы беременны? Возможно вы больше не в состоянии скрывать эту новость, потому что округлившаяся талия говорит сама за себя. Возможно, в первые минуты после того, как вы узнали о своей беременности, вас переполняет желание поделиться радостью со всеми, кого вы знаете. Возможно, вы не хотите скрывать свою гордость. Возможно, вы решите немного подождать, прежде чем сообщить о своей беременности друзьям и семье. Это особенное объявление, независимо от того, кому и когда вы это говорите. Сообщение о своей беременности супругу — это особое событие. Такая важная и меняющая всю вашу жизнь новость заслуживает большего, чем телефонный разговор. Обязательно сообщите супругу о своей беременности лично. Вы же хотите увидеть его реакцию? Если это ваш первый ребёнок, то разговор с глазу на глаз особенно важен. Супруг заслуживает такого внимания. Можно сообщить радостное известие за семейным ужином при свечах. Чтобы лучше освоиться с этой новостью, вносящей такие важные перемены в ваши отношения, можно уехать куда-нибудь на день, на выходные или на неделю. Это время вы посвятите тому, чтобы привыкнуть к реальностям беременности. Поделитесь друг с другом мыслями и чувствами, выработайте необходимые решения. Замечание доктора Билла. «Прошло 10 лет, но я до сих пор отчётливо помню, как Марта сообщила мне, что беременна нашим шестым ребёнком. Мэтью. На Рождество она подарила мне завёрнутую в подарочную бумагу коробочку, в которой лежал результат теста на беременность. Я вспоминаю, как открыл коробочку и увидел красный кружок, свидетельствующий о положительном результате теста. Особую радость мне доставила записка от Марты с объяснениями в любви. Использование корректного выражения «мы беременны» с самого начала даст понять вашему супругу, что нечто необычное и волнующее происходит не только с вами, но и с ним. Не расстраивайтесь, если муж на первых порах не разделит вашу радость, особенно если новость окажется для него неожиданной. Его реакция не обязательно должна совпадать с вашей. У вас уже было время, чтобы разобраться в своих чувствах, а супругу ещё нужно привыкнуть. Не воспринимайте негативную реакцию как личную обиду. Возможно, мужу потребуется высказать свои сомнения. «Ты не ошиблась в подсчётах? Мы сейчас можем себе позволить ребёнка?» Как этот новый человечек повлияет на наш брак? Некоторым мужчинам требуется время, чтобы привыкнуть к мысли о своём отцовстве и испытать радостное волнение. Вместе с супругом решите, когда следует сообщить новость остальным. Возможно, вы предпочтёте немного подождать, прежде чем рассказывать о вашей беременности друзьям и семье. Возможно, вы почувствуете, что не готовы к неизбежным вопросам и советам, и поэтому поделитесь своей радостью лишь с немногими. Возможно, вы в первую очередь сообщите новость самым близким и дорогим людям. Если вы не очень общительны, то, вероятно, захотите сначала сохранить этот приятный секрет в тайне. Если у вас раньше был выкидыш, или вы боитесь возможного выкидыша, то можете нервничать или из суеверия ничего не говорить другим, пока не будете уверены, что беременность развивается нормально. Возможно, вы хотите избежать неприятных расспросов в случае выкидыша. Будьте готовы к глупым вопросам, которые люди задают беременным женщинам. «Это не ошибка? Зачем вам ещё один ребёнок? У вас уже есть мальчик и девочка?» Воспринимайте эти высказывания как подготовку к материнству когда вам придётся иметь дело с множеством непрошенных и бесполезных советов. Если вы сообщили новости детям, будьте готовы к тому, что о ней узнают весь город. Разный возраст и разные характеры требуют разного подхода, и поэтому обстоятельства и время вашей беседы с детьми будут зависеть от их уровня интереса и понимания. Большинство малышей любят книги с картинками про беременную маму и новых братиков и сестёр можно ввести более старших детей в курс дела, показав иллюстрации из данной книги, на которых показаны стадии развития ребёнка. Даже очень маленькие дети почувствуют, что с их мамой происходят какие-то изменения, и поэтому вам нужно обязательно поговорить с ними, особенно если до их слуха доносятся обрывки взрослых разговоров о беременности. Они будут гордиться, что были среди первых, кому вы сообщили эту волнующую новость. Убедитесь, что дети поняли, что теперь вы нуждаетесь в отдыхе, в помощи и понимании. Объясните детям, почему вы иногда можете быть раздражительными или плохо себя чувствовать, но одновременно заверьте их, что с вами всё будет в порядке и что вы будете по-прежнему любить их и заботиться о них. Возможно, ваши маленькие дети впервые почувствуют, что потребности другого человека могут быть не менее важны, чем их собственные. Ваши объяснения должны соответствовать возрасту ребёнка. Малыш внутри мамы растёт и отбирает у неё очень много сил, и поэтому мама должна много отдыхать. Маме нужно, чтобы ты вёл себя тихо, как мышка, чтобы и мама, и твой новый братик могли отдохнуть. Момент, который вы выберете для сообщения о своей беременности начальнику, может иметь огромное значение для вашей карьеры, особенно если вы озабочены тем, что вы не как беременность отразится на ваших служебных обязанностях или на шансах сохранить работу. По закону беременная женщина не может подвергаться дискриминации, однако вам нужно тщательно обдумать свои планы возвращения на работу после рождения ребёнка, прежде чем сообщать руководству о своей беременности. Так вы подготовите себя к вопросам, которые непременно последуют, а также получите возможность занять выгодную позицию в переговорах по поводу увеличенного декретного отпуска или гибкого рабочего графика на то время, пока ребёнок ещё маленький. Слушайте соответствующий раздел «Работа во время беременности». Я знала, что, как только объявлю о своей беременности, в моей фирме перестанут воспринимать меня всерьёз, и поэтому я выжидала как можно дольше. И действительно, я получила солидную прибавку к зарплате когда срок моей беременности составлял уже два месяца. Они были шокированы, когда, находясь на четвёртом месяце, я объявила, что жду ребёнка. Когда делиться с окружающими своей новостью, это сугубо личное решение. Даже если вы ничего никому не скажете, рано или поздно ваше тело выдаст эту тайну. Внематочная беременность. Внематочная беременность развивается в тех случаях, когда оплодотворённая яйцеклетка имплантируется не в матку, а в другое место. 95% таких беременностей происходит при имплантации зародыша в фаллопиевых трубах, и поэтому получили название «трубной беременности». Внематочная беременность также бывает при имплантации яйцеклетки в яичник, брюшную полость или шейку матки, но эти случаи крайне редки. Внематочной бывает только одна из 100 беременностей. Если у вас не наблюдается никаких симптомов внематочной беременности до того момента, как вы стали подозревать, что беременны, тогда вам, скорее всего, уже нечего волноваться. Симптомы внематочной беременности обычно проявляются в первую неделю после оплодотворения. Тем не менее, некоторые женщины не наблюдают у себя никаких признаков внематочной беременности до тех пор, пока не обнаружат, что беременны. Причины внематочной беременности. Большая часть этих аномальных беременностей происходит из-за закупорки фаллопиевой трубы, из-за врождённого дефекта фаллопиевой трубы или рубцов, оставшихся после перенесённой ранее инфекции. Дефект или соединительная ткань рубцов препятствует нормальному прохождению оплодотворённой яйцеклетки в матку, и эмбрион начинает внедряться в слизистую оболочку фаллопиевой трубы или в любое другое место вне матки. Часть внематочных беременностей развивается без всякой видимой причины. Как вы могли уже догадаться, некоторые женщины подвержены большему риску развития внематочной беременности. К факторам риска относятся. Предыдущая внематочная беременность. Для женщины, у которой уже была внематочная беременность, вероятность того, что последующие беременности окажутся внематочными, составляет 10%. Перенесенная хирургическая операция на фалопеевых трубах или расположенных рядом органах. После операции могут остаться рубцы, блокирующие фалопеевые трубы. Снятая или неудачная лигатура фалопеевых труб повышает риск трубной беременности. Перенесенные инфекционные заболевания органов таза. Воспалительные заболевания или инфекции, передающиеся половым путем, Могут вызвать повреждения фалопиевых труб. Разрастание эндометриодной ткани Ткань, напоминающая слизистую оболочку матки, эндометриум, образуется вне матки. Воздействие диетил-стильбестрола. У женщин, чьи матери принимали во время беременности диетил-стильбыстрол, повышен риск развития аномалий репродуктивной системы включая вероятность внематочной беременности. Инфекции, связанные с внутриматочными контрацептивами. Инфекции, связанные с внутриматочными контрацептивами, имевшие место до или после зачатия, повышают вероятность развития внематочной беременности. Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных факторов риска, обязательно обсудите со своим врачом возможные признаки внематочной беременности. Ранняя диагностика и лечение внематочной беременности очень важны не только для увеличения шансов на нормальную последующую беременность, но и, возможно, для сохранения вашей жизни. Плод, развивающийся в фалопиевой трубе, постепенно увеличивается в размерах, что может привести к серьёзному повреждению трубы и разрыву проходящих в ней кровеносных сосудов, что вызовет опасное для жизни кровотечение. Когда нужно волноваться? Любой из перечисленных далее симптомов может свидетельствовать о внематочной беременности. А в том случае, когда присутствуют все симптомы, в диагнозе можно не сомневаться. Боль. Практически 100% внематочных беременностей сопровождаются болью. От общих болезненных ощущений в нижней части живота до односторонней боли в месте развития внематочной беременности. Похоже на боль при аппендиците но может ощущаться с любой стороны. Если произошла перфорация фалопиевой трубы или этот момент близок, женщина может почувствовать внезапную резкую колющую боль внизу живота, которая может отдавать в плечо с той же стороны. Любая боль в животе, которая постепенно усиливается, локализуется и быстро меняет свой характер, должна стать поводом немедленного обращения к врачу. Кровотечение. Само по себе кровотечение не является признаком внематочной беременности. Около 75% женщин, у которых наблюдаются вагинальные кровотечения во время беременности, рожают здоровых детей. До перфорации фалопиевой трубы кровотечение может не быть вообще, или оно незначительное. Кровь бывает густой или жидкой, коричневатой или тёмно-красной. Кровотечению часто предшествуют боли. Тошнота рвота и головокружение. По мере того, как боль становится сильнее и локализуется, кровотечение усиливается, и кровь приобретает ярко-красный оттенок. Женщина может испытывать приступы тошноты, рвоты и головокружения. Бывает, что она теряет сознание, или у неё резко учащается пульс. Сильная боль во время осмотра. Ещё один признак — это сильная боль при движении шейки матки, во время осмотра. Болезненность в месте расположения трубы. Болезненность лёгкой или средней степени может ощущаться в области развития внематочной беременности. Иногда врач даже может пальпировать эмбрион. Очень трудно различить выкидыши внематочную беременность. Однако боль при выкидыше обычно не такая острая и локализуется ближе к центру живота, подобно менструальным спазмам. Боль при трубной беременности обычно острая и локализованная, как боль при аппендиците. Кровотечение при выкидыше обычно бывает более обильным и содержит сгустки крови, тогда как в случае внематочной беременности, когда перфорация еще не произошла, кровь менее густая и более темная. Что делать, если вы подозреваете у себя внематочную беременность? Если вы чувствуете боль, Немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если у вас присутствует хотя бы один из перечисленных выше симптомов, и осмотр дает основания предположить трубную беременность, то врач назначит вам ультразвуковое обследование, которое позволит выявить либо пустую матку, либо присутствие крошечного зародыша вне матки. Если ультразвуковое обследование не выявит внематочной беременности, и признаки перфорации отсутствуют, врач может отслеживать уровень гормона ЧХГ в вашей крови в течение нескольких дней, который в случае внематочной беременности либо упадет, либо останется стабильным. Если предполагаемая внематочная беременность остается неподтвержденной, врач может назначить лапароскопию, чтобы непосредственно исследовать фаллопиевы трубы. Это процедура, при которой гибкая трубка со световодом Вводится в маленькое отверстие в области пупка, позволяет избавиться от шрамов и уменьшает время после операционной реабилитации. Во время операции делается всё возможное, чтобы сохранить фаллопиевую трубу и, значит, способности к деторождению. Использование этих новейших методов позволяет диагностировать и лечить большую часть внематочных беременностей ещё до того, как возникает угроза перфорации. Даже если разрыв трубы уже произошёл, и она серьёзно повреждена, новые методы микрососудистой хирургии в некоторых случаях позволяют восстановить трубу. Даже если это не удаётся, ваша вторая труба остаётся неповреждённой, что делает возможным наступление следующей беременности. Последнее достижение медицины — медикаментозное, а не хирургическое лечение трубной беременности. В определенном смысле внематочная беременность похожа на выкидыш. Она заканчивается раньше срока. Вероятно, ваши чувства в обоих случаях будут сходными. Варианты родов. Наше время — это чудесное время для рождения ребенка. Никогда раньше будущие родители не имели такого широкого выбора, как и где появится на свет их ребенок. Однако за возможность выбора приходится платить ответственностью подчас растерянностью и серьезным напряжением из-за желания обеспечить идеальные роды. Нам хотелось бы помочь вам найти то, что вам больше всего подходит. Однажды, когда мы с группой гинекологов, медицинских сестер и акушерок обсуждали степень подготовки женщин к родам, все пришли к единому мнению. Чем лучше женщина информирована, тем легче проходят роды. В поисках различных вариантов вы будете читать книги и журналы, Беседовать с друзьями и специалистами. Довольно быстро вы поймёте, что сегодняшний выбор может существенно отличаться от того, что имела ваша мать, когда рожала вас. Историческая справка. Чтобы лучше понять современное состояние акушерства, полезно узнать историю его развития. 30 лет назад роды приравнивались к хирургической операции, вроде удаления аппендикса. Роженица считалась пациентом, Её брили, готовили к операции, а затем укладывали на хирургический стол, привязывали ноги ремнями. Родив ребёнка, мать восстанавливалась после операции, а за младенцем ухаживали врачи, часто давая ему искусственные молочные смеси. Даже после того, как мать забирала ребёнка домой, она должна была следовать советам специалистов, которые предупреждали её об опасности испортить ребёнка и позволить ему манипулировать мнением родителей. Советы «пусть накричится вдоволь» и «кормите ребёнка по расписанию» превратились в стандарт воспитания детей. В 20-м столетии достижения техники и медицины сделали роды более безопасными как для матери, так и для ребёнка. К концу 60-х годов прогрессивно настроенные женщины хотели, чтобы этот процесс приносил бы больше радости. Возникла новая философия родов и многие женщины стали посещать специальные занятия, чтобы понять её. Самыми популярными словами стали выбор и альтернатива. В последующие десятилетия роли в процессе родов стали перераспределяться. Центральное место заняла роженица, и многие врачи пришли к пониманию того, что в интересах матери и ребёнка позволить беременной женщине самой управлять своим телом и контролировать боль во время родов, вместо того — чтобы заглушать её сильнодействующими лекарствами. В этом случае мать становилась активной участницей принимаемых решений. Бритьё лобка теперь отошло в прошлое. Исследования показали, что эта процедура повышает риск инфекции, а ремни и эпизиотомия перестали быть обычным явлением. Во время родов женщина может стоять или сидеть, находиться в наклоненном положении, на корточках, Вместе с новыми позами появились и новые участники процесса. На протяжении двух последних десятков лет отцы присутствуют при родах, чтобы поддержать роженицу и разделить с нею радость от появления на свет их малыша. Кроме того, в настоящее время развивается сеть акушерского патронажа. По мере того, как увеличивались затраты семьи на ребёнка, а рождаемость падала, Существенным экономическим фактором стало желание тех, кто внашивает ребенка и платит налоги, чтобы к их голосу тоже прислушивались. Врачебные маркетологи, стремясь привлечь это новое поколение потребителей такой услугой, как роды, сменили свой девиз «Мы все делаем за вас» на «Мы исполним все ваши желания». Родильные отделения были преобразованы в семейные центры по принятию родов. Столы для рожениц превратились в более удобные родильные кровати. Во многих больницах во время родов имеется возможность принять не только душ, но и специальную ванну. Родильные отделения больниц теперь рекламируются в воскресных газетах. Врач уже не исполняет главную роль, а лишь помогает при родах. Марта сердится, когда доктор Билл говорит, что рожал их детей. Даже несмотря на то, что он действительно принимал троих, двоих, из-за того, что акушерка не успела приехать вовремя, а одного потому, что ему этого хотелось. Она спорит с мужем, утверждая, что делала всю работу сама и что это именно она рожала детей. Билл присутствовал при родах в качестве ассистента. Этот титул он считает выше, чем «Ловец малышей». Наряду с изменениями в процессе родов в 90-х годах XX -го века произошли существенные перемены во взглядах на связь матери и ребёнка, на ношение ребёнка на руках и грудное вскармливание. Вместо того, чтобы забирать пьяных от наркоза младенцев от такой же не пришедшей в себя матери и поручать их заботам медсестёр, теперь здоровых малышей сразу же передают матери и оставляют с ней всё время. Врачи и акушерки согласились с учёными, что лучший старт для налаживания отношений между матерью и ребёнком выражается формулой «из утробы матери на руки матери». Этот подход к связи матери и ребёнка — всего лишь научная реконструкция того, что естественным образом сделала бы сама мать. Кормление грудью, не только как способ доставки питательных веществ, но и как общение и воспитание, почти повсеместно заменило искусственное вскармливание в первые месяцы жизни ребёнка. Ношение ребёнка в специальном рюкзачке вместо того, чтобы сажать его в коляску, стало нормой для современных пар, укрепляя связь матери и ребёнка. В настоящее время существует огромное количество вариантов выбора технологии родов, ассистентов и мест, которых не было раньше. Акушерка или врач, без медикаментов или с эпидуральной анестезией, рискованные, высокотехнологичные или полностью самостоятельные. Женщины теперь могут делать осознанный выбор но они должны понимать, что за всё приходится платить. Отказ от лекарств означает усиление боли. Высокотехнологичные роды и контроль над болью могут привести к усложнению процесса родов. Роды в домашних условиях очень удобны и позволяют самой женщине в большей степени контролировать ситуацию, но они несут с собой повышенный риск в случае чрезвычайных обстоятельств. Этот список компромиссов можно продолжить. С одной стороны, Роды еще никогда не были такими простыми и безопасными. А с другой стороны, они никогда не были такими сложными. Что дальше? Отношение к родам будет все время меняться по мере того, как женщины станут более информированными о процессе родов и станут брать на себя ответственность за этот процесс. Реформа законодательства, касающегося преступной небрежности врача, если она осуществится, возродит искусство принятия решений на основе блага матери и ребёнка, а не того, что представляет меньший риск для врача. Экономическая реформа заставит поставщиков услуг медицинского страхования задаться вопросом, сколько стоят самые лучшие роды и так ли уж необходимы для безопасных и доставляющих удовольствие родов услуги высокооплачиваемого персонала и новейшее медицинское оборудование. Слушая эту книгу месяц за месяцем, вы получите представление обо всех доступных вам вариантах выбора, включая новейшие возможности, и сможете сделать вывод, какой из них вам подходит больше. Новое не означает лучшее, по крайней мере, для всех женщин без исключения. Кроме того, мы попытаемся удержать вас от выбора рискованных вариантов, которые не прошли проверки временем, хотя в свое время получили большой резонанс в средствах массовой информации. Изучая бесчисленное количество вариантов родов, вы обнаружите множество вопросов, которые раньше вам не приходили в голову, а также множество процедур, о которых вы прежде не догадывались спросить. Кроме того, вы поймёте, что выбор своих родов похож на изучение меню в ресторане и что нужно соотносить каждое блюдо со следующим, чтобы в результате получился удовлетворительный ужин. В зависимости от того, где вы живёте и какая у вас медицинская страховка, те или иные пункты меню могут оказаться вам недоступны. То, чему вы научитесь в процессе принятия решения, не менее важно, чем сам выбор. Подходите к выбору места, а также людей, которые будут вам помогать при родах сознанием знанием альтернатив и уверенностью, что роды должны быть такими, какими вы их хотите видеть. Вы не должны испытывать чувство вины за то, что желаете обеспечить себе и своему ребёнку самое лучшее медицинское обслуживание. Подбор команды. Беременность несёт с собой не только привилегии, но и ответственность за принятие разумных решений. В первую очередь вы должны определить, кто будет помогать вам при родах, кому вы доверяете, и кто поможет вам обеспечить здоровую беременность и безопасные роды. Прежде чем беседовать с предполагаемыми ассистентами, полезно разобраться в себе. Неплохо бы знать, что вы считаете действительно важным и что вам действительно нужно, прежде чем требовать этого. Расспросите себя. Поиск врача, который разделяет ваши отношения к родам, предполагает, что у вас сформировалось это отношение. Но если эта беременность у вас первая, то вы можете не знать, какие предпочитаете роды или какая у вас философия. В идеале вы должны быть в достаточной степени подготовлены прочитать книги, изучить все альтернативные варианты родов, а также преимущества и опасности различных процедур, тестов и технологий. В реальной жизни вы имеете лишь смутные представления о том, как должны проходить у вас роды. Причем эти представления по большей части сформированы тем, что вы слышали от членов семьи и подруг или видели в кино и по телевизору. Многие женщины, беременные в первый раз, не способны определить свои конкретные требования к будущим родам до того, как они начнут выбирать себе ассистента. У большинства женщин философия родов формируется во время беременности, часто под воздействием врача, у которого она наблюдается. По мере развития беременности расширяются ваши знания об альтернативных вариантах родов, а также о ваших потребностях. Тем не менее, вам нужно сейчас выбрать себе помощника, того, кто будет работать с вами во время развития беременности и формирования вашего отношения к родам. Если это ваш первый ребенок и ваше первое серьезное столкновение с системой медицинского обслуживания, возможно, выбор врача вызовет у вас затруднения. Откуда вам знать заранее, что вам захочется в процессе родов. Вы можете думать, что знаете, каким вы будете пациентом. Однако эти знания могут оказаться бесполезными, поскольку для большинства женщин беременность — это не болезнь. И вы не пациент. Вы не больны. Даже если вам уже приходилось обращаться за медицинской помощью, скажем, для удаления аппендикса, то это не имело никакого отношения к философии. Вы просто хотели, чтобы воспалённый аппендикс был удален как можно быстрее квалифицированным хирургом и в хорошей больнице. Теперь ваши потребности несколько сложнее. Разумеется, вы хотите, чтобы у вас была нормальная беременность, хотите родить здорового ребенка, но вы также желаете бороться с болью, подходящими для вас методами, использовать преимущества приемов релаксации, получать радость и удовлетворение от начала вашего материнства. Даже если эта беременность у вас не первая, вам, возможно, всё равно придётся пройти через процедуру выбора врача. Возможно, вас не удовлетворили предыдущие роды или медицинский персонал, и вы хотите, чтобы на этот раз всё было иначе. Возможно, ваш врач ушёл на пенсию, или вы сменили место жительства. Вы знаете, какие вопросы следует задавать, и, возможно, решили быть более настойчивы при изложении своих желаний. Возможно, вы решили проявлять большую гибкость прислушиваться к советам тех, кто вас консультирует. Для определения требований к своему врачу полезно задать себе следующие вопросы. Есть ли у меня конкретное представление о том, что я хочу от родов? Могу ли я рассказать об этом другим? Мне нужен врач или акушерка? Или оба специалиста? Хочу ли я сама управлять ответственной ситуацией или предпочитаю передать контроль кому-то более авторитетному? Хочу ли я снять боль при помощи медикаментов или приёмов самопомощи? Как я буду реагировать на необходимость кесарево сечения? Чего я боюсь? Безразличен ли мне пол врача, мужчина он или женщина? Хочу ли я узнать максимум о беременности и родах, или мне достаточно просто пройти через всё это? Какое участие хочет принять мой супруг в беременности и родах? Что я жду от него? Будет ли супруг поддерживать меня, если процесс пойдет не так, как планировалось? Поговорите с подругами о том, какие роды были у них, чтобы составить себе представление, как это происходит в реальной жизни. Распросите подруг, которые придерживаются тех же убеждений, что и вы, что они изменили бы в следующий раз и чем они остались довольны. Познакомьтесь со всей доступной информацией об альтернативных вариантах родов. Составьте точное представление о своих желаниях до визита к врачу. Разобравшись в себе, вы готовы побеседовать со своими помощниками, с людьми, которые будут заботиться о вас во время беременности и будут с вами во время родов. Если вы решили играть первую скрипку и сами управлять драмой под названием «Роды», большинство врачей с удовольствием возьмут на себя обязанности консультанта, если вы хорошо выучили свою роль. Если же вы хотите остаться на вторых ролях и доверить управление помощнику, то вы будете чувствовать себя в надёжных руках, если остановите свой выбор на авторитетном специалисте, желательно враче, а не акушерке. Какие бы отношения будущей матери и специалиста вы ни сконструировали, мы надеемся, что ответственность за это решение вы возьмёте на себя. Уже сам факт прослушивания этой книги свидетельствует о наличии у вас такого желания. Наилучшее сочетание для безопасных и приносящих удовлетворение родов. Женщина отвечает за то, что у нее лучше всего получается, а помощник руководит тем, что лучше знает он. В таком двустороннем сотрудничестве каждый партнер дает советы и выражает пожелания, уважая выбор другого. Сложившиеся с самого начала доверительные отношения позволят вам избежать споров и столкновения мнений в критических ситуациях которые могут возникнуть во время беременности и родов. Даже на этой ранней стадии выбора врача и формирования философии родов необходимо помнить, что по мере накопления знаний и опыта вы можете обнаружить, что роли в процессе родов определены не так чётко, как вы себе представляли, и что они часто могут меняться в самый последний момент, когда ситуация развивается неожиданным образом. Как бы то ни было, драма под названием «роды» Проходят без всякой репетиции. Поиск подходящего врача. При выборе врача спросите совета у подруг, которые разделяют ваш образ мыслей. Ценным источником информации могут быть медицинские сестры родильного отделения, которые видели многих врачей в действии. Сусьте список до нескольких кандидатур и по телефону договоритесь о встрече с этими врачами. Если ваша страховка ограничивает выбор врачей, Остаётся достаточный выбор акушерок. Обязательно предупредите регистратора, что ваше посещение — это лишь предварительная беседа. А при ограниченной страховке не забудьте спросить, принимает ли её врач. Если у регистратора есть время, то вы можете поделиться с ним или с кем-нибудь из медицинских сестёр своими сомнениями ещё до записи на приём. В идеале следует нанести визит врачу вместе с супругом. Не стоит обижаться, Если врач ведет предварительное собеседование всего раз в неделю, или если ваш визит перенесут, поскольку врач в это время принимает роды. А главная его забота это пациентки. Вы по достоинству оцените это, когда перейдете в эту категорию. Не торопитесь. Постарайтесь не растеряться от количества вариантов выбора, находящихся в вашем распоряжении. Время еще есть. Где рожать? на какие курсы для будущих матерей записываться, какое обезболивание предпочесть. Все эти решения можно отложить. В настоящий момент лучше сосредоточиться на том, как пережить эти первые месяцы, сопровождающиеся усталостью и тошнотой. Сосредоточьтесь на том, что происходит внутри вас, а также на заботе о себе. Решения по поводу родов можно отложить на некоторое время. Однако, если вы хотите обеспечить качественное наблюдение во время беременности, врача следует выбрать как можно раньше. В середине беременности можно при необходимости сменить врача. Другие решения принимайте постепенно. По мере увеличения срока беременности вы можете рассматривать различные варианты и вместе с врачом формировать философию родов и строить конкретные планы. Составьте список вопросов, на которые вам важно получить ответ. Держите этот список при себе и вносите в него новые сомнения по мере их возникновения. Это позволит вам ничего не забыть в том случае, если вы относитесь к тем женщинам, у которых одним из побочных эффектов беременности является забывчивость. Оценка лечебного учреждения. Приходите пораньше и обойдите лечебное учреждение. Познакомьтесь с персоналом. Дружелюбны ли работающие здесь люди? Услужили ли они? Если вы остановите свой выбор на этом враче, то вам придется часто говорить с ними по телефону. Много важной информации вы можете узнать от персонала еще до беседы с врачом. Расписание приема, время отпуска, не совпадает ли оно с предполагаемой датой родов, принимаемые страховые полисы, расценки, связи с больницами и, если у врача частная практика, кто его заменяет. Если вы зададите эти вопросы персоналу лечебного учреждения, врачу понравится, что вы цените его время. И, кроме того, во время беседы вы получите возможность сосредоточиться на особенностях вашей беременности и предстоящих родов. По возможности поговорите в приемной с другими клиентками. Беседы с другими будущими матерями помогут вам понять, какой философии родов придерживается этот врач. Однако при этом не следует забывать о том, что качества, которые желают видеть у своего врача другие беременные женщины, могут абсолютно не устраивать вас. Беседа с врачом. Основная цель предварительного разговора заключается в том, чтобы определить, способен ли этот врач обеспечить вам такие роды, которые вы хотите. Если у вас это первый ребенок и первое посещение врача, вы, вероятно, еще не знаете всех возможных вариантов или не выбрали тот, который вам больше подходит поделитесь своими мыслями с врачом. Возможно, он обсудит с вами различные варианты и поможет сделать осознанный выбор. Такое качество, как способность и желание врача вести с вами двустороннюю дискуссию, подскажет вам, тот ли это человек, с которым вам будет легко во время беременности и родов. Из беседы с врачом вам нужно получить информацию по двум вопросам. Каков подход этого специалиста к родам и как он ведет, Роды. Постарайтесь понять его философию родов. Относится ли врач к беременности и родам как к нормальному и здоровому процессу, который требует лишь наблюдения, а вмешательство необходимо лишь тогда, когда этот процесс развивается в нежелательном направлении. Или у вас возникло ощущение, что он на словах соглашается с вашими пожеланиями, но в процессе родов может всё делать по-своему, когда у вас не будет ни душевных, ни физических сил вступать с ним в спор. А в настоящее время большинство женщин ищут врача, который придерживается философии информированного партнёрства. В идеале, во время беседы он должен заявить примерно следующее. «Я отношусь к нормальной беременности и к родам как к здоровому и несложному процессу, и я делаю всё, что в моих силах, чтобы помочь природе. Однако в отдельных случаях беременность или роды развиваются не так, как планировалось или хотелось бы, и тогда я смогу предложить вам альтернативные варианты. Я сделаю всё, что умею, чтобы обезопасить и вас, и ребёнка. И я помогу вам сделать всё возможное, чтобы вы выносили и родили здорового малыша. Именно в этом будет заключаться наше партнёрство. После того, как вы получили представление о взглядах врача на роды, определите, как он ведёт роды. Именно в этом вопросе ваши желания могут совпадать или не совпадать с практикой данного врача. И вам полезно выяснить это до заключения договора. Даже если вы не до конца представляете себе желаемый процесс родов, задайте врачу вопрос о том, как он помогает будущей матери во время родов. Ищите равновесие между естественными и медикаментозными методами обезболивания, а также психологическую поддержку. Вот несколько вопросов, которые помогут вам понять отношение врача к ведению родов. Как большинство ваших пациенток борются с болью? В каком положении рожают большинство ваших пациенток? Какой процент роженец пользуется эпидуральной анестезией? У какого процента женщин приходится прибегать к эпизиотомии? У какого процента женщин приходится прибегать к кесаревому сечению? У какого процента женщин, которым вы делали кесарево сечение, следующие роды прошли естественным путём? У какого процента женщин приходится прибегать к стимуляции родов? Ответы врача на эти вопросы укажут вам на атмосферу, которую он создаёт во время родов. Один из наиболее ярких показателей того, какой философии родов придерживается врач, это его отношение к вам, как к участнику процесса или как пациенту. Другой признак — понимает ли врач важность смены положения роженицы на различных стадиях родов как средство снятия боли и стимуляции процесса. Слишком большое количество врачей по-прежнему привержены теории горизонтального положения женщины. Во время беседы скажите врачу, что безопасные роды, которые принесут удовлетворение, являются для вас приоритетом. Таким образом, Вы дадите ему понять, что желаете выбрать наилучший вариант, и переведёте мяч на его половину. Обычно после этого у врача возникает желание убедить вас, что он может обеспечить, насколько это в человеческих силах, вам такие роды, которых вы хотите. Помните о том, что доктор оценивает вас точно так же, как вы его. Расскажите ему о себе, о своих желаниях и потребностях, о том, что для вас важно. Как мы уже отмечали, Маловероятно, что через несколько дней после положительного теста на беременность у вас в голове сложится подробное представление о родах. Однако вам нужно дать врачу хотя бы общее представление о своих желаниях. Вы, в свою очередь, получите возможность понаблюдать, насколько внимательно и сочувственно слушает вас врач и насколько явно у него желание помочь вам сформировать философию родов. Насколько подробно он рассказывает об обследованиях технологиях и других медицинских аспектах. Вы не испытываете неловкости, делясь с врачом своими желаниями относительно предстоящих родов и выслушивая его советы. Не смущайтесь, если врач немного замешкается, когда вы изложите ему все свои пожелания. Опытный специалист знает, что роды не всегда проходят по заранее намеченному плану. Если вы похожи на большинство современных будущих мам, то вы предполагаете, что у вас будут «Идеальные роды». В этом случае вам необходимо составить об этом идеальное чёткое представление. В противном случае вы не будете знать, что следует предпринимать для его достижения. Врач же прекрасно понимает, что роды редко проходят по плану, и поэтому вы должны быть готовы примерно к следующему ответу. «Я с глубоким уважением отношусь к вашим желаниям. Однако в интересах вас самих и вашего ребёнка «Я должен получить право на медицинское вмешательство, если в этом возникнет необходимость. Я хочу, чтобы вы доверяли моим решениям». Врач ждёт от вас такого же уважения и гибкости, которых вы требуете от него самого. Несколько замечаний по поводу этикета предварительной беседы. Негативные заявления не оставляют хорошего впечатления, и поэтому не начинайте беседу с потока условий. «Я не хочу внутривенных вливаний» электронного мониторинга, ремней и так далее. Начните разговор с позитивных заявлений относительно того, какими вы представляете себе свои роды. Вы же не хотите произвести впечатление новоиспеченной выпускницы курсов для беременных, которые несправедливо представляют всех врачей как противников. Даже если ваше мнение уже сложилось до того, как вы переступили порог кабинета врача, хотя очень немногие женщины так хорошо информированы на ранней стадии беременности. Вы обязаны ради себя самой и ради своего ребёнка беспристрастно рассмотреть другую точку зрения, о которой вы могли даже не подозревать. С другой стороны, вы, возможно, не желаете допускать, что рекомендуемый врачом вариант может быть лучше любого решения, которое вы принимаете самостоятельно. Отказ от ответственности за свои решения по поводу родов свидетельствует как о вашей индивидуальности так и об особенностях предстоящих родов. Замечания доктора Линды. Одна из проблем, которые часто проявляются во время первой беседы, это непреклонность женщины. Эти женщины приходят ко мне с твёрдым ожиданием хороших родов, и отсутствие гибкости может привести к тому, что они останутся неудовлетворёнными процессом родов. Хорошие роды могут потребовать небольшой талики гибкости со стороны женщины, И желание следовать естественному процессу. Мардж, у которой эта беременность была первой, позаботилась обо всем, что, по ее мнению, могло обеспечить приятное ощущение во время родов. Она рассказывала нам, как представляет себе партнерство с тем, кто будет помогать ей во время родов. Я хочу сохранить полный контроль над собой, никаких лекарств и никакого вмешательства без крайней необходимости. Но в то же время... Мне нужна безопасность, которую обеспечивает квалификация врача. Я хочу все время получать информацию от сестер и врачей, что происходит и почему. Я не желаю, чтобы меня исключали из принятия решений, но одновременно не хочу нести единоличную ответственность за них. Эта будущая мать максимально использовала свои возможности и возможности помогавших ей природах специалистов и была довольна, как прошли роды. Выбор акушерки. Достижения акушерской науки и современной технологии сделали рождение ребёнка гораздо безопаснее, чем когда-либо. Никогда раньше у матери с различными осложнениями беременности не было столько шансов родить здорового ребёнка. Сегодня у беременной женщины есть ещё одна возможность, чтобы сделать беременности роды более приятными. Это помощь акушерке. Около 95% женщин рожают в родильных отделениях клиник, или под наблюдением семейного врача. Однако всё большее количество будущих мам доверяются акушеркам. Современные повивальные бабки по большей части работают в больницах или родильных домах, но некоторые принимают роды и на дому. Дипломированная акушерка имеет соответствующее образование и квалификацию. У Марты и Билла есть опыт общения со всеми этими специалистами. Трое детей родились в клинике под наблюдением врача, Одного ребёнка принимал семейный доктор, а троим детям помогали появиться на свет акушерки. Это разные специалисты с разной философией родов, разной подготовкой и разными ролями. Нельзя сказать, что один из них лучше другого, однако в конкретной ситуации тот или иной специалист может оказаться предпочтительнее. Вспомните, что основная установка врача — никакого риска. Так учат всех акушеров-гинекологов. Именно за это вы платите. Нет смысла предполагать, что взгляды врача совпадут со взглядами акушерки. Этого и не должно быть, поскольку они прошли разную подготовку. В зависимости от выбранной клиники или акушерской службы вы можете получить всё лучшее от обоих вариантов. Заботливого профессионала, который будет помогать вам во время родов, а в случае возникновения осложнений — медицинскую помощь от врача, который вас наблюдал. Во многих европейских странах врачи и акушерки работают вместе, и там отмечается высокий уровень удовлетворенности женщин родами и хорошие результаты. В настоящее время многие лечебные учреждения Соединенных Штатов приняли на вооружение эту систему. Кроме того, она может быть доступна в некоторых частных клиниках. Если вам повезло и вы имеете возможность воспользоваться услугами таких учреждений, то во время беременности и родов за вами будут наблюдать и акушерка, и врач, а помощь окажет тот, от кого она потребуется в конкретной ситуации. Вопросы, которые нужно задать врачу. Несмотря на то, что во время первого визита к врачу вам не стоит надеяться, что вы получите ответы на все эти вопросы, об этом все же следует спросить во время беременности. Задавайте эти вопросы по мере того, как будет формироваться ваша философия родов и развиваться ваши отношения с врачом. В какой больнице приписан ваш врач? Иногда выбор врача означает выбор родильного отделения, хотя некоторые врачи принимают роды в нескольких лечебных учреждениях. Что предложит вам врач, выслушав ваши пожелания относительно родов? Одни больницы отличаются самым современным оснащением, другие славятся заботой о пациентах, третьи совмещают и то, и другое. Поинтересуйтесь графиком работы врача. Кто его заменяет, как часто и каков их взгляд на роды. Если у врача совместная практика, то придётся ли вам встречаться с его коллегами во время следующих посещений? Какие физические упражнения безопасны во время беременности? Как часто их нужно выполнять? Следует ли прекратить занятия, когда живот станет увеличиваться? Какая прибавка в весе во время беременности считается нормой. Может ли врач проконсультировать вас относительно правильного питания? Какие скрининг-тесты врач посоветует вам пройти во время беременности и почему? Если он предложит лишь стандартные обследования, попросите его обратить внимание на те или иные особенности вашей беременности, которые вы считаете необычными. Какие курсы для беременных женщин порекомендует вам врач? Врач. Согласен ли врач с вашим желанием пригласить специалиста, который будет вам помогать при родах? И имеется ли в лечебном учреждении справочная информация о таких специалистах? Каков рекомендуемый график посещения врача в период беременности? Каково мнение врача относительно планирования родов и какую помощь он сможет вам оказать в этом планировании? Каковы взгляды врача на ходьбу и смену положений в процессе родов? Будет ли он помогать вам найти наиболее удобное положение, стоя, на корточках, лёжа на боку? Вам полезно знать, прибегает ли врач к помощи силы тяжести во время родов и не является ли он стойким сторонником горизонтального положения роженицы. Приветствует ли он ваше активное участие в процессе родов? А как насчёт обезболивания? Что думает врач по поводу эпидуральной анестезии, внутривенных инъекций, и использование специальных ВАН во время родов, а также о достижении баланса между естественными и медикаментозными средствами обезболивания родов. Выясните, какие процедуры считаются стандартными во время беременности и родов. Ультразвук, внутривенные вливания и электронный мониторинг плода. Каковы взгляды врача на эпизиотомию? Это обычная процедура? Необходимость? Какие альтернативы эпизиотомии предлагаются и используются во время родов. Если вам раньше делали кесарево сечение и теперь вы хотите родить естественным путем, поинтересуйтесь, каков процент успеха в подобных случаях и какие меры вам нужно предпринимать, чтобы повысить свои шансы. Верит ли врач в успех естественных родов после кесарево сечения? Вопросы для персонала лечебного учреждения. Расценки, принимаемые страховые полисы, Время отпуска врача, порядок расчетов. Почему акушерка? Многие женщины отдают предпочтение медицинской модели родов, особенно если в прошлом или в настоящем они сталкивались с риском осложнения беременности или родов. Многих женщин привлекает медикаментозное обезболивание, которое может обеспечить врач, а также чувство безопасности, которое дает оснащенное современным оборудованием родильная палата в клинике. Другим женщинам не нужны обеспеченные с медицинской точки зрения роды, или они не хотят их. Наиболее привлекательный аспект родов с участием акушерки заключается в том, что в идеале руки акушерки всё время помогают вам, начиная с самых первых схваток и кончая последним усилием. Врач же будет время от времени проверять ваше состояние, но не останется рядом с вами пока не начнутся непосредственно роды. Акушерка не только принимает ребёнка, но и выступает в роли ассистента. Она становится неотъемлемой частью процесса родов, иногда просто внимательно наблюдая за процессом, а иногда оказывая помощь, которая позволяет ослабить дискомфорт или ускорить роды. В случае родов с акушеркой мать является главным действующим лицом и одновременно режиссёром процесса, и события протекают с удобной для неё скоростью. Постоянное присутствие акушерки и её квалифицированная помощь позволяют надеяться, что роды пройдут как положено. Тем не менее, акушерка обучена выявлять осложнения и при необходимости действовать совместно с врачом, чтобы обеспечить безопасность матери и ребёнка. Подготовка акушерки и её философия предполагают, что она воспринимает роды как естественный процесс — требующие минимального вмешательства. Нужно лишь информировать роженицу и помогать ей управлять своим телом. Врачи же часто исповедуют принцип «что если» и ожидают неблагоприятного развития событий. Обе эти позиции могут оказаться полезными для беременной женщины в зависимости от конкретных обстоятельств. Мы обнаружили одну любопытную особенность. Акушерка убеждена, что страх – является врагом номер один для роженицы, поскольку он усиливает боль и замедляет течение родов. Иметь рядом опытную акушерку очень полезно, поскольку её позитивный настрой передаётся роженице. Спокойствие может быть заразительным. Если там, где вы живёте, система медицинского обслуживания не предусматривает роды под наблюдением акушерки, вы по-прежнему можете обеспечить себе преимущество обоих подходов пригласив профессиональную акушерку на проводимые в лечебном учреждении под наблюдением врача роды. Подходит ли вам акушерка? Если беременность не сопровождается никакими осложнениями и развивается нормально, если вы предпочитаете более дружественную обстановку с минимальным количеством оборудования, то вам подойдут роды под наблюдением акушерки. Разумеется, окончательное решение — зависит от общего состояния вашего здоровья, от понимания процесса родов, от вашей способности переносить боль, а также от вашего отношения к опасностям, которые могут подстерегать вас в процессе родов. Кроме того, на это решение повлияет диапазон акушерских услуг, доступные в вашем регионе. Если этот ребёнок у вас не первый, то выбор определяется в основном прошлым опытом родов. Кроме того, этот выбор зависит от того, Что вы ждете от родов? Большинство женщин хотят не только хорошо перенести беременность и родить здорового ребенка, но и получить удовлетворение от самого процесса родов. Спросите себя, что вам действительно хочется. Шансы получить желаемое повышаются, если у вас будет врач, а в качестве страховочного варианта — акушерка и врач. Разберитесь в себе. Прежде чем вы решитесь на беседу с акушеркой на предмет того, чтобы она наблюдала за вами во время беременности и родов, задайте себе следующие вопросы. Достаточно ли у вас крепкое здоровье и нет ли у вас осложнений беременности? Или у вас присутствуют осложнения, которые требуют медицинского наблюдения, например, диабет или повышенное артериальное давление? Есть ли у вас повод предполагать, что во время родов вам может потребоваться специальная медицинская помощь в случае недоношенного ребенка, материнского диабета или токсимии. Предусматривает ли система медицинского обслуживания в вашем регионе роды под наблюдением акушерки? Ваша акушерка должна иметь не только соответствующую профессиональную подготовку и лицензию, но и рабочие контакты с квалифицированными врачами, которые подстрахуют ее в случае возникновения непредвиденных осложнений. Дополнительные вопросы, которые могут возникнуть относительно акушерской помощи. Не могут ли медсёстры предоставить мне помощь, которая потребуется во время родов? Вероятно, нет. Мы слышали, что многие женщины восторженно отзываются о медицинских сёстрах в родильном отделении, но это им просто повезло. Вам может попасться опытная и сочувствующая медсестра, которая рожала сама, а может, новенькая и нетерпеливая, с негативным отношением к процессу. Очень может быть, что у медсестры, которой вы испытываете доверие, смена закончится раньше, чем ваши роды. Кроме того, вам не дано знать заранее, придутся ли ваши роды на относительно спокойный день, когда у сестер будет много времени, чтобы заняться вами, или на напряженную ночь, когда вас придется на продолжительное время Оставлять в одиночестве. Акушерки обычно присутствуют на протяжении всего процесса родов исключительно ради вас. Они следят за тем, что вам нужно, уделяют вам внимание, когда вы в нем нуждаетесь, и оставляют вас в покое, когда вы этого хотите. Мне сказали, что приглашение акушерки в значительной степени снижает риск кесарево-сечения. Правда ли это? И достаточная ли это причина для приглашения акушерки? Статистика свидетельствует, что более низкий процент кесарево-сечения у пациенток-акушерок может ввести в заблуждение, поскольку будущие матери, которые обращаются к акушеркам, обычно не принадлежат к группе риска и не нуждаются в кесаревом сечении. Однако здравый смысл показывает, что любой ассистент, акушерка или кто-либо другой, который будет помогать вам управлять своим телом, а также делать осознанный выбор в процессе родов, снизит вероятность того, что вам потребуется кесарево сечение. Рассердится ли на меня акушерка, если во время родов я решу, что мне требуется обезболивающее? Большинство акушерок придерживаются принципа «никаких лекарств». Но если в этом вопросе вы занимаете выжидательную позицию, спросите акушерку, с которой вы ведете предварительную беседу, что она думает по поводу использования медикаментов во время родов. Ни один профессионал не рассердится на вас, какие бы предпочтения вы ни высказали, но большинство акушерок предложат вам альтернативы, чтобы отговорить вас от приема лекарств в минуту острой боли. Если вы решите воспользоваться обезболивающими препаратами во время родов, то ответственность за ваше состояние перейдет к врачу, потому что акушерки без помощи врача обычно не принимают роды с использованием лекарств. У меня есть подруга, которая учится на акушерку. У неё самой четверо детей, и она предложила свою помощь при родах. Я полностью ей доверяю. Могу ли я обратиться к ней? Нет. Вероятно, она прекрасный человек. Но пока она не приобретёт достаточного опыта как акушерка, а не в качестве студентки, помощницы акушерки или роженицы. И пока у неё нет врача для подстраховки, вам лучше использовать ее не в профессиональном качестве, скажем, для оказания моральной поддержки, а за помощью обратиться к более опытному специалисту. Если вы не хотите обидеть ее, скажите, что ваша страховая компания не оплатит стоимость экстренной помощи, если вы прибегнете к помощи человека, не имеющего лицензии. Я слышала, что акушерки очень поддерживают рожениц. А как они относятся к мужьям? Великолепно! Акушерки концентрируют внимание на семье, и помощь женщине, чтобы она сделала всё, что от неё потребуется при родах, частично состоит в том, чтобы обеспечить ей полную поддержку со стороны мужа. Хорошая акушерка проявляет осторожность и старается не брать на себя роль отца, а подсказывает ему, что нужно делать, если тот теряется. Акушерки утверждают, что для них нет ничего лучше, чем видеть всю семью. Мать... Отца, иногда даже бабушек и детей, принимающую участие в родах.